3. Мастер Ханг сидел за рабочим столом в своем служебном кабинете, попыхивал трубкой, не забывая время от времени прикладываться к объемистой глиняной кружке с пенным напитком. Выпустив особенно удачную серию из шести дымовых колец и пронзив ее седьмым, мастер Маг удовлетворенно улыбнулся и потянулся к кружке, но не успел сделать и глотка, как входная дверь без предварительного стука распахнулась, и в комнату вошел ужасно довольный секретарь. «Что, Вазок, померла твоя многоуважаемая тетушка и оставила тебе в наследство приличное состояние?» — вместо приветствия поинтересовался глава клана Рунгвальд. «Дождешься от нее», — подыграл боссу Вазок. «Скорее в подземные сады отправлюсь я, нежели моя обожаемая тетушка Миранда надумает распрощаться с этим миром». На самом деле он вовсе не желал смерти своей любимой тетушки, поскольку любил ее как родную мать. К тому же, несмотря на свой солидный возраст, он еще не успел обзавестись законной супругой, и все хлопоты, связанные с ведением домашнего хозяйства, лежали на плечах пожилой дамы. И вообще никакого особенного состояния у нее не было. Шуточка была вполне в традициях подгорного народа и вызвала громкий и задорный смех у обоих юмористов. Пусть годы ее длятся три века, жизнь будет легкой и счастливой. Вдоволь навеселившись, начал мастер Ханг. А уход в подземные сады, воздаяние станет нетрудным, закончил традиционную гномию формулу мастер Вазак. Теперь рассказывая, с чем заявился. Резко перешел от веселья к делу председатель Совета Мастеров клана Рунгвальд. Без очков вижу, с радостными новостями пришел. Не так ли? Точно так, мастер. Бородатая физиономия Вазака еще шире расплылась в самой благодушной улыбке. Хорошие, я бы сказал, потрясающие новости из Восточного Заполья. Наши бронеходы великолепно показали себя в районе каменных мостов, что неподалеку от Лакрисы. Наступление на Карнай было пересечено подошедшим городу бронепоездом. Хватило двух залпов орудий среднего калибра, чтобы баронское воинство осознало всю серьезность наших намерений. Кто бы сомневался, ухмыльнулся в бороду мастер Ханг, что есть их примитивные картечницы и бомбарды супротив наших скорострельных пушек и автоматических пулеметателей. А под варлой баронские войска даже не сделали попытки форсировать замай. Похоже, их командиры были предупреждены о том, что подгорные кланы выступили на стороне Дарклана. Вазак, сколько можно говорить, что гнома не выступает на чьей-либо стороне, а всего лишь пытается защитить собственные интересы. Ханк укоризненно посмотрел на секретаря. Ты только представь, что будет, если часть Южной Магистрали попадет в лапы баронов Заполья. В этом случае мы окажемся на долгое время полностью отрезанными от порта Бальдара и вообще всех прочих портов Срединного океана. Нам пришлось бы в срочном порядке переориентировать транспортные потоки на северо-западную и восточную железнодорожной ветви. Не мне тебе объяснять, что братья-гномы из кланов Ангуин, Тархе, Сарбаль, Бирнье, а также все прочие родственнички начнут драть с нас три шкуры за провоз товаров по их территории, ибо вовсе не заинтересованы в появлении на рынке еще одного конкурента. Свои патефоны, самозарядные фузии, селки велки из кабины изделия им и без нас девать некуда». Вспомни-ка, какую пошлину мы сами взымаем с них за провоз товаров по контролируемой нами магистрали. Вот и оно. Это, кстати, для наших родственничков еще один повод хорошенько покуражиться над нами. Именно по этой причине мы обязаны были пресечь в корне зарождающийся вооруженный конфликт, невзирая на возражения умников из круга высших, этим горлопаном лишь бы под любым благовидным предлогом досадить клан Рунгвальд. вот и затянули свое извечное не дело гномам встревать в дела людей, пусть сами разбираются только вот понять не могут своими заскорузлыми мозгами что мир уже не такой как тысячелетия назад и что завтра он будет не такой как сегодня поэтому каким будет это завтра? Подгорному народу стоит позаботиться уже сегодня, пока технологический перевес полностью на нашей стороне. — Да полноти, тиханг Вазок весьма непочтительно прервал начальственные речи. Люди предпочитают пользоваться вещами, изготовленными в мастерских подгорного народа. — Ошибочные сведения, мой самоуверенный друг. Ханк сделал прилично глоток из кружки, и, утерев рукавом усы и бороду, продолжил. «Откуда в таком случае у них бомбарды, картечницы, а также порох и снаряды к ним?» «Ах, это!» Ваза лениво взмахнул ладошкой, мол, не стоит внимания. «Пускай себе отливают свои примитивные архаизмы. До да наших орудий, заряжаемых с казенной части, им еще ой, как далеко!» «Самоуверенный глупец!» Мастер Ханг в сердцах грохнул кружкой о столешницу, да так, что ручка едва не отломилась. Сам факт, что они перестали надеяться в плане производства оружия только на подгорный народ, должен нас как минимум настораживать. К тому же люди вовсе не дураки. Надменные светлые в свое время здорово заблуждались на сей счет. Теперь сидят в своих зачарованных лесах, обложились защитной магией и боятся носа высунуть из своего удела. Вспомника ночных охотников, вампиров. Тысячелетия назад их башен по всему хатуну было видимо-невидимо. Где они теперь? Ведь читали людишек послушным стадом, даже эльфов помогли потеснеть. Ладошки от удовольствия потирали, дескать, плодитесь, а мы вас кушать будем. Скушали? Осиновый кол в глотку, стрело с посеребрённым наконечником в бок. А потом и вовсе пули, начиненные ляписом, против которых даже дайманы оказались беззащитны. Вот что они поимели за свою политическую близорукость. Поэтому нам с людьми не воевать нужно, а всемирно поддерживать добрососедские отношения. Не забывая при этом, конечно, о собственной выгоде. к вас. Немного поостыв, глава совета мастеров с хитринкой взглянул на секретаря и вроде бы как не в попад добавил «Жениться тебе нужно, юнош!» «При чем тут моя женитьба?» — недоуменно пробормотал Вазок. «А ты сам пошевели мозгами на досуге, да с тетушкой посоветуйся. Она у тебя женщина рассудительная». «Только упаси, прибородатейший байонг, завести разговор на эту тему с тетушкой!» — неподдельно испугался Вазок. «Начнется снова здорово! — Вазик, дорогуша, сегодня вечером нас посетит моя старинная приятельница со своей очаровательной племянницей. Ты уж, пожалуйста, не ударь в грязь лицом. Признаться, скрипучий голос дрожайшей тетушки в исполнении Вазика получился очень даже здорово, и оба гнома дружно расхохотались. — Ладно, вас, делу время. Смахнув слезу с бородатой щеки, обратился к секретарю мастерхан «Что там слышно о нашем славном охотнике?» «Все произошло, как мы и запланировали. Из компетентных источников нам стало известно о том, что гланом заинтересовался сам мэтр Захре. К тому же, теперь можно с уверенностью утверждать, что магам Ордена Огненной Чаши что-то удалось надыбать на данисе но сами взять этого они не в состоянии...» Несколько дней назад при попытке изъятия из хранилища древних некоего артефакта погибло, по неуточненным данным, два или три десятка опытных чародеев. Теперь все надежды чашечников исключительно нагла на счастливчика. Ему было сделано весьма и весьма заманчивое предложение, но юноша, проявив завидное здравомыслие, от контракта отказался. После этого его взяли в оборот люди Фарда Нола, Эти шустрые ребята оперативно связались с верхушкой Вольного Братства и за большие, даже очень большие деньги буквально выкупили нашего охотника со всеми потрохами. Получив карт-бланш, им несложно было организовать грубую провокацию. Несмотря на то, что все было, что называется, шито белыми нитками, Глан попался на крючок. Впрочем... Ему не оставили выбора, поскольку в это дело были втянуты трое его друзей. Короче, с помощью шантажа агентам тайной полиции Дарклана удалось уломать несговорчивого охотника принять контракт. Чудненько, не удержался от комментария мастер Ханк. Значится, захомутали парня. Точно так. Глан Р. в настоящий момент уже на Данисе. Его опекают двое опытных магов. Вазок немного помялся и, наконец, сомнением в голосе произнес. — Хан, а мы с тобой не ошиблись, отправляя парня на проклятый континент. А вдруг у него получится, и в лапы чашечника все-таки попадет что-нибудь из арсенала древних? — Не боись, паря! — самоуверенно ухмыльнулся председатель совета мастеров. — Вспомни, что при счастливчике могучий артефакт. И стоит ему только приблизиться к равному по талисману, и их взаимная аннигиляция неизбежна, ежели, конечно, ему не удастся полностью экранировать перстень талана или ту вещицу, за которой его отправили. Далее, в том случае, если каким-нибудь чудесным образом ему удастся завладеть вторым артефактом и передать его в руки магов, мы об этом непременно узнаем. Но мастер... Если какой-либо боевой талисман древних попадет к адептам огненной чаши, может произойти величайшая катастрофа. Что-то не узнаю я тебя, мой дорогой вас. Один мощный артефакт прорву времени провалялся в нашей шахте. И какой-то особенной беды это никому не принесло. Глан вот уже в седмицу таскает его на пальцы без какого-либо ущерба для себя и окружающих. Теперь, когда мы можем избавить мир не от одной, а целых двух потенциальных бед, ты заладил, а вдруг, да если... Прочь сомнения, старина! Решать проблемы станем по мере их поступления. На худой конец заплатим крадущимся, и те попросту выкрадут артефакт еще до того, каким успеет заняться маги огненной чаши. А что с Гланом будем делать? Не унимался дотошный Вазок. «Что, что?» — зло проворчал Ханк. «Согласен. Охотник, заноза в заднице еще та, но это уже не наша с тобой проблема. В любом случае, на месте магов я бы постарался от него избавиться. Уверен, именно так они и поступят. И оставят хладный труп юноши. А через 40 дней вся демоническая братья переберется...» Из проклятого рудника поближе к зачарованному персню и своему господину Азуруэлю. Ну-но. Скептически покачал головой Вазак. Щенячего оптимизма своего босса он никак не разделял. Что еще за но-но? Возмутился мастер Ханк. Повторяю, проблемы будем решать по мере их поступления. Затем немного подумал и примирительным тоном сказал: Ладно. — Вас. Свяжись с чашечниками и объясни им популярно насчет охотника. Ну, чтоб сделали все как следует. — Уже связался босс, и все популярно им растолковал от твоего имени. Радостно ощерился вазок. — Ну, ты шустер, малый. Далеко пойдешь предоком умища. Уважительно посмотрел на секретаря мастер Ханк. А теперь отправляйся, мил друг, на свое рабочее место, да займись ка лучше своими прямыми обязанностями. Обо всем, что касается нашего общего знакомого, будешь докладывать лично мне. Языком поменьше болтай. Что-то в последнее время вести о наших планах разносится по всему хата, с поразительной быстротой. «Удивительно, как нам удалось сохранить в тайне своих и чужих переброску бронеходов в район Каменных мостов и Варлы. Кстати, Государственный банк Дарклана уже успел перевести на наш счет оговоренную сумму за удачно проведенную операцию. Все в порядке, мастер Ханг. Выплатили все до последней шулейки?» «Ну вот и хорошо». Радостно залубался глава клана Рунгбольд. «А теперь иди...» Мне необходимо кое-что обмозговать. Незапятнанное ни единым облачком бездонное небо, в самом зените блистающий анар, щедро одаривающий хатан своей благодатью, умопомрачительный запах цветов, радующий слух, пересвист сладкоголосых птах и полное отсутствие дурных мыслей в голове — оптимальный набор условий для создания и поддержания превосходного настроения. Мэтр Захри наклонился к великолепной черной розе, вдохнул дурманящий аромат экзотического цветка и от избытка чувств громко воскликнул «Лепота!». Шагавший по осаду рядом с магистром министра обороны, мужчина хоть и шестидесяти лет, но еще, как говорится, в полном соку, недоуменно воззрился на патрона. — Простите, не понял, ваша милость? — Хорошо говорю, — пояснил архимаг. — А, впрочем, тебе, гонца, как человеку сугубо военному, а значит, чуждому всякого романтизма, меня не понять. — А чего же, ваша милость? Немного туповатый министр отважился возразить могущественному чародею. — Мы хоть и народ военный, но всякие там лютики и цветочки. «Очина даже уважаем. А птичек, значит, также любим. Поджаренном виде да подводочку, водочку!» Уязвил генерала магистр, однозначно намекая на выдающуюся красноносость вояки, приобретенную, по словам самого гонца, давным-давно, во время одного из зимних рейдов в Серые горы, для усмирения не на шутку раздухарившихся тамошних троллей. «Вообще-то, сам обожаю хорошо прожаренного на вертеле Вальдшнеппа. Куропатку на худой конец, дрозда. Ладно, а иди потом поболтаем. Рассказывай дальше, гонца. В общем-то, и рассказывать особенно не о Бородатые, значит, подкатили к Корнаю свой бронепоезд и дали залп. Убить никого не убили, но припугнули крепко. Короче, повсеместно полная конфузия для баронского войска. Мы тем временем сосредоточили силы на перевале Строг, через которые бактрийские легионы вознамеривались пересечь Становой Хребет и вторнуться. Значит, между речи кухры и паранги, чтобы это оккупировать. Поперли, значит, бактрицы буром, а мы их с высоточек картечью до да ягдрами угостили. Тут и маги наши постарались на славу. А после фронтально-штыковой атакой да лихим кавалерийским охватом с горочки, значит, их испустили. Десять тысяч врага положили и в полон взяли, ушек больше ста, огненного припаса пятьдесят больших телег, несчетное количество ружей, палашей, конской, сбруи, одежды и прочего, значит, инвентаря. Топереча, ваша милость, надолго дорогу к нам позабудут. И по делам Как там, значит, у одного пипта Волк ночью дома моя залезть в овчарню попал на псарню. Генерал Гонца блестящим умом военного стратега не обладал, но был ценим, даже почитаем верховным правителям Дарклана за личную преданность, удаль, отменную стать, но самое главное, за умение донести до слушателя нормальным человеческим пусть корявым, языком суть задуманной или уже воплощенной в жизнь войсковой операции. Иной вояка хоть и блещет академическим военным образованием, объяснить толком без специфической армейской галиматии ничего не может. А этот буквально на пальцах едва ли не жестами весь ход прошедшей операции обсказал, да так, будто мэтр Захри сам побывал на месте событий. «Как только мы их того...» Значит, разбили я к ближайшему каменному цветку и прямо к вам закладам, чтобы ваша милость могли не беспокоиться. Чего же сам-то, генерал, участливо поинтересовался магистр, неужто ординарца при тебе не оказалось? Да я, вашу милость, такую честь никакому ординарцу не доверю. Кабы смертельно ранен был, Все одно, значит, нашел бы силы явиться к вам закладом, а после и помереть незазорно. Поквально, мой преданный гонца. мэтр Захре осчастливил бравого вояку легким похлапыванием по плечу. Твое усердие непременно зачтется. А теперь иди отдохни, да с наградными списками отличившихся не тени. Народ должен знать своих героев после того как генерал гонца удалился мэтр захри присел на скамейку установленную на берегу небольшого озерка в тени раскидистого дерева извлек из кармана кусок свежей булки и отламывая от нее по небольшому кусочку стал скармливать хлеб снующим по поверхности водоема туда сюда водоплавающим птицам это незамысловатое занятие успокаивало архимагу нервы и доставляло огромное удовольствие он примечал наметанным глазом какая уточка, проявив наибольшую смекалку, должна была обмануть своих многочисленных товарок и увести добычу прямо у них из-под носа. И радовался, как мальчишка, когда его прогноз оправдывался. но прямо как у людей. «Посуетишься вовремя, будешь сыт, пьян, и нос в табаке, не проявишь должное рвение». Придется тебе околачиваться на задворках жизни и питаться крохами со стола более удачливого конкурента. Постепенно от философских мудрстваний мысли исполнительного секретаря Верховного Совета Дарклана вернулись в русло сложившейся политической ситуации. Итак, гномы помогли отбить натиск баронского воинства. Точнее, не все гномы, только клан Рунгвальд, У которого свой шкурный интерес Дарклане и свои трения с прочими кланами подгорного народа. Эти мелкие пройдохи умудрились выцеганить за свою помощь нехилые деньги, хотя оккупация восточного Заполья западным соседам была чревата для них самих огромными финансовыми потерями. Здесь, конечно, не доработало Министерство иностранных дел. Впрочем, ведомство фарда Нола также оказалось не на высоте. Но да ладно! пусть хотя бы и такой ценой, но на какое-то время обезопасили границы и нашли общий язык с бородатыми карликами, что также немаловажно. Раньше мелкие засранцы в принципе отказывали кому бы то ни было в прямой военной помощи. Удивительно, при подавляющем технологическом перевесе подгорный народ даже не пытается установить тотальный контроль над Хаттоном. Сейчас бы дарклану сотни бронеходов до да пару тысяч скорострельных пулеметателей и отпала бы надобность в сомнительном наследии древних. Небольшая мобильная армия при поддержке бронированных машин позволила бы в считанные дни оккупировать независимый союз, Бактри и Каганат в придачу. Едва лишь это произойдет, остальная мелочевка приползет на брюхи в Бальдар. Сложнее, конечно, будет с Горидой. Переброска даже небольшой армии через океан – задачка еще та. Поймав себя на мысли, что слишком уж размечтался, магистр усмехнулся и покачал головой, мол, как мальчишка, позволяя себе бесплодные фантазии. «Бронеходы и скорострельные пулеметатели. Все это, конечно, здорово, но кто же их даст? Поэтому нужно надеяться на реальные вещи, хотя бы на все те же артефакты древних». «Кстати, — подумал Архимаг, — Что-то мастер Нола задержался сегодня с докладом о ходе операции «Старинная шкатулка». Не случилось ли чего экстраординарного? В тот же самый момент, в двух шагах от скамейки, на которой он сидел, возникла прозрачная фигура, принадлежавшая без всяких сомнений человеку. Постепенно коммуникационный двойник приобрел оптическую плотность, и мэтр Захри узнал в нем того, о ком только что подумал а именно начальника тайной полиции Фарда Нола. Не помешал вашей милости, низко поклонился визитер. Прошу прощения, что без спроса, но смею напомнить, вы не взяли с собой кристалл связи. Ладно, махнул ладошкой магистр, обойдемся без куртуазного випендрежа. Вижу по твоей радостной физиономии, что сегодня у нас день приятных сюрпризов. «Сначала старина гонца порадовал новостями с боевых фронтов, теперь ты...» «Давай, выкладывай, с чем пришел!» Нам удалось склонить к сотрудничеству известного вам охотника. В данный момент он и еще двое магов находятся на Данисе. Таким образом, операция «Старинная шкатулка» вступила в свою завершающую стадию. «Хорошо, мой друг...» Магистр одарил начальника тайной полиции лучезарной улыбкой. — Как только предмет окажется в руках твоих людей, пусть немедленно отправляются в Бальдар. — А с охотником что будем делать? — Сколько мы ему пообещали за сотрудничество? — Двадцать тысяч драконов, — немедленно выдал Фарднола, на что Архимаг тут же сделал язвительное замечание. «Что-то в последнее время, дорогой мой Нола, ты становишься для казны все дороже и дороже». Гномам отвалили за содействие немалые средства, даже поторговаться не пытались. Гильдии вольных охотников оттопырили Эванс сколько, чтобы закрыли глаза на выкрутасы твоих подчиненных при Озерске. «Теперь еще и этому про Щелыгина обещались три короба». — Эдакими темпами мы с тобой скоро по миру пойдем с сумой переметной. — Но, ваша милость, условия контракта обязывают нас выплатить охотнику его гонорар. — Ух ты, какие мы вдруг законопослушные стали! Еще шире заулыбался магистр. Неожиданно его лицо стало абсолютно серьезным. Он одарил смущенного метра Нола холодным, как зимняя стужа, взглядом. «Вообще-то деньги тут ни при чем. Двадцать тысяч казна республики вполне выдержало бы. Дело в том, что этот парень каким-то образом перебежал дорогу мелким пакостникам из клана Рунгвальд. Впрочем, мне все равно, что с ним будет, лишь бы работу сделал. Понятно, ваша милость. Начальник тайной полиции всегда отличался острым умом и завидной сообразительностью» поэтому как можно быстрее постарался исправить ненароком допущенную оплошность. Все будет исполнено в самом лучшем виде. — Только учти, у парня завидный нюх на опасность, поэтому ты уж очень постарайся. Но, подумав немного, Архимаг переменил свое решение. Ты вот чего, Фарт, ничего пока не говори ребятам. После того, как группа выполнит задание, я сам... Отдам приказ на устранение охотника и лично прослежу за его исполнением. Все понял, Ваша милость. По-военному отчеканил начальник тайной полиции Дарклана. Разрешите прервать связь? Валяй!» Магистр лениво махнул ладошкой. Вслед за этим фигура фарда Нола начала бледнеть и через пару мгновений растаялась, словно ее никогда здесь и не было. Оставшись вновь наедине с собой, мэтр Захри отщепнул очередной кусок от отложенной на время в сторонку булки и метнул его в самый центр встрепенувшейся стаи водоплавающих оглаедов.